Глава 58. Кровь в Янчене. Плачут души погибших когда-то. И в ночи боевой и бесславной. И хочутливо слышат солдаты. Дуфу. Чужие воины вошли в Янчен незаметно. Под покровом ночи словно воры Не потому, что столица была слаба Или ее некому защитить В городе все еще оставалось достаточно мечей и копий Но живущий здесь народ отвернулся от беззаконного правителя Не вытерпев его злодеяний Такова судьба всех тиранов Умереть в бесчестии Племя бойжун окружила дворец Вана плотным кольцом, как огромный удав, набросивший петлю на шею своей добычи. И с каждым часом петля становилась теснее, уверенно сминая защиту. Дворцовые стражи наделись на стены, но ворота к рассвету пробили тараном а следом за ним внутрь хлынул яростный поток степняков, оставляющий после себя изрубленные тела солдат, верных правителю. Следом были выбиты двери зала для приемов. Здесь, на высоком троне, восседался тайкан, и окружали Третьего Ивана преданные ему министры, напоминающие стаю встревоженных гусей. Вождь племени Бэйжун переступил через поверженного стража и, осмотревшись непочтительно, рассмеялся. Ни у кого из собравшихся в зале не оказалось оружия. На что надеялись эти глупцы? «Как ты посмел!» — крикнул Ван, швырнув в его сторону недопитый кувшин вина. Расписанный фарфор брызнул во все стороны мелкими осколками, оставляя на полу янтарную лужицу. Вождь подсокал языком и со вздохом заметил. Испортил такое прекрасное рисовое вино. — У тебя совсем нет совести, тайкан? — Наглость! — визгливо отозвался один из младших явнухов трусливо жмущийся к трону. «Как смеешь обращаться к сыну неба по имени?» «Не вижу сына неба», — ответил ему вождь Байжун. «Вижу взбесившегося пса, кусающего собственный народ». «Эй, вы все! Слушайте меня!» Он повысил голос, обращаясь к притихшим чиновникам. «Любой, кто сбросит тайка с трона, будет помилован!» «Даю слово!» Сначала между министрами пробежал едва слышимый шепот, напоминающий шелест осенних листьев в саду. Потом он усилился, вновь превратившись в гусиный гомон. Вождь оглянулся на мрачных степняков, вошедших за ним следом. Их хмурые лица не предвещали ничего доброго. А испачканные мечи казались все еще жаждущими чужой крови. Этот взгляд успел заметить кто-то из министров. Он первым бросился к трону и, схватив ванося за красивое одеяние из желтого шелка, Расписанного драконами. С кряхтением сдвинул с места, словно тяжелый мешок с рисом. Тут же вмешались евнухи, а на помощь осмелевшему министру подоспело еще трое чиновников. Отчего у трона случилась настоящая толчья? Одни тащились от тайкана вниз по ступеням, другие пытались удержать его. Но в итоге победили министры. Вана приволокли к вождю Бэйжун и поставили на колени. Осмотрев его разбитый нос и изодранное одеяние, Степняк вздохнул и покачал головой. «Сятайкан, сятайкан! Видишь?» Какова на самом деле любовь твоих подданных? Каждый из них ценит собственную жизнь. Куда выше жизни того, кого называют здесь сыном неба?» в Ответом стал рассерженный взгляд Вана. «Надо отдать должное этому пьянице и развратнику». Держался тот вполне смело, учитывая обстоятельства. Вождь подал знак рукой. Его воины немедленно окружились от Тайкана, оттесняя министров Как я и обещал, все, кто привели Тайкана, будут помилованы. Остальные. Вождь бы и не удержался от многозначительной ухмылки. Умрут. Убить всех! Приказы в его племени исполнялись быстро. Да и бежать чиновникам отсюда было некуда. Поэтому меньше, чем через одну «К» — все закончилось. «К» — 15 минут. В зале стало очень тихо. Настолько тихо, что когда вождь приподнял подбородок Вана мечом, казалось, залитая кровью бронза, Звенит от разлитого в воздухе напряжения. «Все еще желаешь называться сыном неба?» Тихо спросил он. «Просто убей меня!» Сказав это, третий Иванся плюнул, намереваясь попасть в вождя. Однако его слюна так и не достигла цели. Упала на пол в двух Чи от запыленных сапог степняка. Чи 33 и 1 треть метра. Выведите его отсюда! Распорядился вождь бой отводя меч от подбородка вана. Убивать правителя он не собирался. Саджункан просил сохранить старшему брату жизнь. По крайней мере, до тех пор, пока тот не покинет столицу. С решением зятя приходилось считаться. Воины подхватили Ивана под руки и поволокли во двор, не обращая внимания на его попытки остаться на месте. Бросив осуждающий взгляд на всех сил упирающегося ся Вождь бы и жун покачал головой. Проигрывать достойно — тоже своего рода искусство. Он бы не позволил взять себя живым. Но этот бестолковый правитель решил встретить врага с кувшином вина в руке, окруженный такими же бесполезными министрами. Воистину нет предела человеческой глупости. В Гареме начался пожар. Но вождь Бейжун никогда не доверял даже хорошим новостям. Поэтому не поленился наведаться в покое любимой наложницы Ивана. Этот дворец ничем не отличался от других. Все те же тела под ногами, перевернутые подсвечники и брошенные факела. А в воздухе резкий запах крови, И, Гарри, воспламенилась одна из хозяйственных построек на заднем дворе, но сам дворец все еще был цел. Он прав. Никогда нельзя верить новостям, в том числе прозвучавшим из уст верных тебе людей. Особенно, если речь идет о смене власти. Венянлян сидела прямо на полу, судорожно прижимая к себе тело мальчика. Судя по ее заплаканному лицу, тот не был простым ребенком. Наложница Ивана не обратила на вошедшего вождя никакого внимания. Тот равнодушно скользнул взглядом по стреле, торчащей между лопаток ребенка. Красное оперение. Мальчика убил кто-то из степняков. Но почему Вэнь лян лен до сих пор жива? Все приходится делать самому. Он недовольно скривил губы и подошел ближе. Только тогда наложница вскинула на него сильно покрасневшие глаза, И тихо произнесла. «Похорони меня с сыном». А у этой женщины достоинство куда больше, чем у третьего Ванося. Вождь достал из-за пояса кривой клинок, но не спешил наносить удар. Взгляд наложницы словно удерживал его на месте. «Это Ся -кан? Правда?» «Это он виноват во всем?» «Нет», — спокойно возразил вождь. «Не он». Женщина удивленно приподняла тонкую бровь. «А кто?» «Твой муж. Его следует винить во всем». С этими словами вождь отпустил кинжал в свободный полет. Серебристой молнией тот пронёсся над головой убитого наследника правящего дома Ся и с чавканем вошел в обнажённую шею наложницы Вэнь, чуть ниже правого уха. Не забирая оружие, вождь Баежун вышел. Больше в гареме ему делать нечего. Вернувшись к степнякам, Он первым делом распорядился отослать голубя. Где-то там, на северной дороге, ведущей в столицу, Хороших вестей ждал зять. А уже следующим утром Третий Иван Династии Ся Под радостное улюлюканье толпы Был вывезен из города в клетки для преступников. И вся власть венчению На время перешла к степному племени Баежун. Вождь Бу наблюдал за уезжающим в изгнание правителем с высоты городских ворот и все никак не мог определить, чего в его сердце больше — радости или разочарования. Победа казалась невероятно горькой, потому что люди, без сожаления отвернувшиеся от третьего ванна, Могут с такой же легкостью предать и ся Его зять пытается удержать в руках адское пламя. Вот поэтому Бэйжун не любит жизнь в городских стенах. Воздух в заперти отравлен страхом. Он делает из людей презренных лицемеров. А степени умеет лгать. Ветра в них насыщены подлинной свободой, не оставляющей места страху. Проклятый город! Процедил вождь сквозь зубы и спустился с городской стены. «Уважаемый смотритель, тебе нельзя входить!» Чан-Сянь остановился, в недоумении рассматривая перекрывшего ему дорогу стража. Небесный воин носил белоснежные латы, словно на девяти сферах уже началась война. Смотритель императорской библиотеки тяжело вздохнул и показал стопку книг, которую держал в руках. И что прикажешь делать с этими историями для земных испытаний? Ради чего я старался, а?» «Уважаемый смотритель!» Да хватит уже! Воскликнул Чанцэнь. Разве дворец Юнцы закрыт для посещений? Не слышал такого из уст небесного государя. Если другим небожителям выходить из себя позорно, то такому чудаку, как он, простится все, непредсказуемый характер в некоторых случаях настоящее преимущество. Чем смотритель воспользовался. Шагнул вперед, заставив воина посторониться. Но, уважаемый смотритель, нельзя нарушать! Что нарушать? Я просто отнесу эти истории прислужникам дворца юньцы. Чэнь Сэнь даже не оглянулся уверенной силой. Его останавливать на пороге точно никто не станет. И не ошибся, преследования не было. Поэтому, передав принесенные книги, он незаметно улизнул от бдительного ока младшего небожителя, чтобы пробраться в боковой коридор. Здесь располагались покои хозяина дворца юньцы, и возле них стояла еще одна пара стражей. Но Чэнь-Цянь не зря считался одним из самых старых обитателей девяти сфер. Растворившись в воздухе до того, как его заметили, смотритель императорской библиотеки очутился внутри обширного кабинета и почти сразу поклонился. Чень и совершенный владыка дворца Юньцы сидел на циновке, а его лицо. Было подобно восходящему солнцу. У Чэнь даже сердце дрогнуло от такого величия. Он тут же преклонил колени и почтительно произнес. «Этот ученик приветствует Мудрейшего!» Чэнь Джека открыл глаза, подарив вошедшего мягким взглядом. Теперь Чэнь Цэнь уже мог разглядеть знакомые черты, Сияние угасло, но тело нынешнего бога судьбы все равно напоминало солнце, временно спрятавшееся за облака. Потому что духовное тепло осталось прежним, оглушающим ярким и напоминающим о высших сферах. Когда ты узнал? Только что. В смущении отозвался чэнь На самом деле он узнал наставника мгновением раньше, когда вошел сюда, хотя должен был почувствовать родственную душу, едва увидев его в небесном городе. Но все говорили, мудрейший принял истинную смерть ради покоя в трех мирах, запечатав собственным духом ключи, принадлежащие оку Бога, И он тоже поверил, забыв простую истину, достигшие просвещения никогда не умирают. Вот и осколок духа мудрейшего вернулся на девять сфер, на время обратившись в Чинджакая. Не страшно утешил его мудрейший. Ты не узнал, потому что. Я не хотел этого. Чан смотрел в полные умиротворение глаза наставника, ныне зовущегося богом судьбы, готовый рыдать от нахлынувших чувств. Много тысячелетий он считал себя предателем, не сохранившим мудрейшего в мире смертных не сумевшим прийти тому на помощь. Но вместо того, чтобы ругать ученика, тот готов спокойно с ним беседовать. Можешь ли оказать услугу этому наставнику? По-прежнему очень мягко спросил мудрейший. Да. Ченсен хотел сказать, что готов искру духа отдать ради него но побоялся выглядеть самоуверенным. Ведь мудрейший, давно достигший просветления, не нуждается ни в чем. Любые жертвы — всего лишь его добрая воля. Их не возместить и ничем не восполнить. Как невозможно отблагодарить солнце или пролившийся на землю дождь. Найди в мире смертных высшего демона Ли Джан Шаня. Он поселился близ озера Синбо. Передай ему мои слова. Потребуются три природы. Демоническая, небесная и смертная. Чтобы предотвратить грядущий хаос. Чан Сянь напряженно взглянул на мудрейшего. сились понять, о чем тут говорит. Наставник едва заметно улыбнулся. Видимо, взгляд бывшего ученика показался ему... бестолковым. «Вступай». Одними губами произнес он. «А как же ты?» спросил Чан Сянь. И неуверенно добавил. Шифу? Я достиг, чего хотел. Не всякий внешний проигрыш является таковым. По сути. Три чистых вовремя напомнили мне об этом. У всякого вмешательства в жизнь трех миров есть пределы. Сказав это, мудрейший вновь опустил веки. А чан зажмурился, прикрываясь ладонью. Тело наставника будто вспыхнуло, объятое то ли сиянием, то ли невещественным пламенем. И это чистая энергия на его глазах растворяло тело нынешнего хозяина дворца Юньцы, До тех пор, пока свет не исчез из мира небожителей полностью. Чансьянь благоговейно поклонился месту, где сидел мудрейший, Коснувшись лбом мраморного пола. А затем поднялся на ноги, чтобы превратиться в поток золотистых искр. Те просочились сквозь потолок. И понеслись прочь от дворца-юньцы в сторону императорской библиотеки, небожителем подвластно пространство и отчасти материя. Но его наставнику служит само время. Нет причин для грусти. Мудрейший вернулся туда, где обитают все просвещенные. Насаньцин, цин в невидимые для большинства бессмертных высшие сферы. Над золотой крышей дворца-юньцы играла ослепительная, как солнце, радуга, а по городу сладкоголосой волной неслись радостные трели сотен небесных птиц. «Совершенный владыка вознесся!» Вторили и младшие небожители, походившие на охваченных предвкушением большого праздника детишек из мира смертных. Юй Цзмин с хмурым видом стоял на террасе собственного жилища, с чашей цветочного нектара в руке и чувствовал себя обворованным. Ченджикай только что украл у него надежду. Надежду! На хорошую месть. Допив нектар, дядя нефритового императора вернулся в комнату и плотно затворил за собою дверь. Ему нет дела дощебечущих птиц и суетящихся, не пойми зачем, небожителей. Чейн-Джикай поддерживал бога войны. Они оба обвинили его в предательстве. И что в итоге? Один сбежал на саньцин, притворившись просветленным, а второй собрался воевать с демонами в мире смертных. И если чинжикая уже не достать, словно упрямую улитку из глубокой раковины, то в хунсанью не еще можно вонзить шип. Пусть древний зверь теперь хорошенько попрыгает, ведь занозу из шеи достать не так просто». С этой мыслью Юйдземин опустился на колено, осторожно поддел край мраморной плиты нефритовым жетоном своего дворца и извлек из образовавшейся щели небольшое медное зеркало. Трижды коснувшись его отполированной до блеска поверхности, он добился ровного свечения. А затем произнес всего одно слово. «Пора!» после чего артефакт был возвращен в тайник, а плита опущена на положенное ей место. Он прекрасно знал, его услышали. Существо, имеющее точно такое же зеркало, нельзя назвать бессмертным. Но оно все равно обладала вечной жизнью, хотя и принадлежало миру, который все предпочитают лишний раз не замечать. Ни один небожитель не станет иметь дело с тем, к кому Юйдзимин только что обратился. Да и он бы не рискнул. Но связь между ними крепка. Потому что должник всегда обязан благодетелю. Однажды, как дядя нефритового императора, он закрыл глаза на чужой грех. Теперь услуга должна быть щедро оплачена. Мучила ли его совесть? Юидземин с ухмылкой достал непочатый кувшин цветочного нектара, раскрошил пальцами сургуч печати, вытер покатые бока и горлышко шелковым платком, аккуратно вынул пробку. Нектар, похвечной весной. Садом, засаженным сливами мы Легким ветром, несущим этот аромат вдаль, над прудами, И прогретыми нежным солнцем ярко-зелеными листьями, Проклюнувшимися на густых ветках. Нет. Совесть молчала. Интересно, если выпить нектар, станет легче? Или понадобится два, три, больше кувшинов, чтобы унеть горечь разочарования? Не он начинал это первым. Он всего лишь следовал закону старшинства. Так почему на небесном троне восседает бестолковый племенник? А его коварный Сюн раздает советы, как нужно править тремя мирами. Почему он, брат вознесшегося правителя, Должен довольствоваться ничтожными крохами, упавшими со стола Господ. Разве Санцин не поддержит его в желании восстановить справедливость? Место племянника куплено обманом. Это Хунсанион распорядился тайно возвести алтарии в мире смертных, чтобы последний указ императора был использован на благо Юиса Алуна. Так ничтожный небожитель получил народное почитание и превратился в нового небесного государя. В чем справедливость небес, если власть получают недостойные? Юй Цземин запрокинул голову и пил нектар до тех пор, пока кувшин не опустел. Но не почувствовал ни вкуса, ни аромата. Горечь обиды заглушила все. Волшебное благоухание сада и нежную сладость. Когда-то все изменится. А пока он будет терпеливо ждать. Даже мудрый дракон однажды падает в вырытую яму. Пусть Хунсен Юнь не надеется избежать возмездия. Он не отпустит обидчика. Ни за что не даст тому вздохнуть спокойно и с уверенностью посмотреть в будущее.